Федька постарался угодить своему бывшему хозяину. Мы с хворостениным еле выползли из-за стола. После обеда разговор не клеился, тянуло в сон. И мой отец, обняв меня на прощение, уехал, пообещав обязательно быть через два месяца. Я после его отъезда попытался уснуть, но сон куда-то пропал. Мыслей была полная голова. Не «Это что же мне, как на конкурс работу писать предложено?»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 если, конечно, его еще никто не придумал. Но даже если и придумал, то у меня его все равно нет. И я сразу, не откладывая дело, на потом отправился к Кузьме, чтобы нарисовать ему будущее творение. Кузьма в это время сидел над чертежами моего микроскопа и задумчиво вертел в руках пластины бронзы. Мы на некоторое время переключились на проблему микроскопа. Но потом я сказал, что все равно стекол у нас пока нет.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 До этого момента у меня никогда не было ощущения такой пустоты и беспомощности. А впереди ожидались ужасные годы. Мне ведь будет 42 или 43, когда настанет голод великий. Если я, конечно, еще доживу до этого. Иоанн Васильевич умрет лет через десять. И что тогда? Вроде, насколько я помнил историю, после него должен был править Федор. Или сразу Годунов. Вот ведь голова дурная. Кто мешал историю учить?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 Еще недавно он поливал всех из на русским матом, а сейчас неожиданно встал и вышел вон. Когда Половой заметил, что Риттер оставил кожаную сумку, он рванул на улицу, чтобы вернуть немца. Но на улице уже никого не было видно. Когда Половой вернулся, словальник разглядывал содержимое сумки. В ней лежало несколько серебряных чешуек и пара запечатанных писем.